СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ Семья Андреевых ожидала радостное событие. У старшего сына со дня на день должен был родиться первый ребенок, Сын. Глава семейства Андрей Андреевич Андреев и его жена Анна Михайловна были счастливы. Еще один Андрей Андреевич родится, продолжатель рода Андреевых», — гордо сказал мужчина. «Нет, папа». «Евгений Андреевич», — поправил отца сын Андрей. «Какой еще Евгений?» — возмутился отец. «Мой дед был Андреем Андреевичем, отец тоже. Тебя, своего первенца, я Андреем назвал. Это наша семейная традиция, нельзя ее нарушать». Папа, Оксана решила назвать сына Жени в честь своего погибшего отца. Я не стал с ней спорить. «Если у нас будет еще сын, Мы назовем его Андреем». «Первенец обязательно должен быть Андреем», продолжал настаивать на своем отец. «Вот второго и называйте, хоть Жене, хоть Петей, как хотите». «Папа, это уже решено», твердо сказал сын. «Кем решено?» вмешалась Анна Михайловна. «Почему ты позволяешь жене решать за вас двоих?» «Мы вместе так решили», ответил Андрей. «Решили они». Ты же с детства знал, что если у тебя родится сын, он должен быть Андреем. Это же традиция. Продолжил убеждать сына отец. Папа, не обижайся, но мой первый сын будет Евгением. Ладно, я поехал в роддом. У Оксаны плановые кестрево сегодня. Не ожидал я такого от родного сына, сказал Андрей Андреевич жене, когда сын уехал. Может, с Оксаной поговорить? предложила Анна Михайловна. Это же она настаивает, чтобы назвать сына Женей. Попробуй, Аня. Не понимаю сына. Почему идет на поводу ужины? Вечером Андрей позвонил родителям по видеосвязи. Мама, папа, поздравляю. У вас внучка. Женечка. Как внучка? Опешили родители. Вы же сына ждали. Сами в шоке. Оксанке ведь на первом УЗИ сказали, что вроде мальчик, но срок еще небольшой был. А на двух последующих УЗИ ребенок так поворачивался, что пол было сложно определить. Мы почему-то сами не сомневались, что сына ждем. Оксанки и бабушка сказала, что у нее животик такой формы, что сразу видно мальчик будет. — Ну вы даете! — воскликнул Андрей Андреевич. — Удивили так удивили. «Сами не меньше удивились», — засмеялся сын. «Так что, папа, ты зря переживал, что не Андрей у нас будет. Будет Женя, но девочка». «А я рада, что внучка», — смахнула слезу Анна Михайловна. «Всегда о дочке мечтала, а Бог двух сновидал дал. Так что очень хорошо, что девочка у вас. Платьица красивые будем ей покупать, бантики наряжать как куколку» но второй ребенок, если сын будет, чтобы Андреем назвали». Строго и в то же время весело сказал отец. «Обязательно, папа. Ну, все, родители, до связи. Покупайте розовые распашонки», — сказал счастливый молодой отец и отключился. «Ну что же, Женя так Женя», — улыбнулся Андрей Андреевич, обнимая жену. «На самом деле, я тоже рад, что внучка у нас».